Утром на водостоке под ее окнами ворчливо и хмуро переругивались голуби. И она, не отрывая глаз, поняла, что сегодня пасмурно. И долго стояла перед окном, наблюдая в сеточки дождя рабочую грузовую жизнь. Сначала к подъезду соседнего дома подкатил катер мусоровоз. Двое мужчин в желтых дождевиках боком пришвартовали катер. Один поднялся в парадное, И оттуда стал с грохотом швырять другому пластиковые мешки с мусором. Минут через пять они отчалили, и так же кропотливо, пришвартовавшись у соседнего парадного, забрали мусор и там. Рябая вода канала облезла из соляной кромки стены домов, все было погружено в морозную дымку. Печные трубы, похожие сегодня на старинные докторские трубки, прослушивали тяжелую, набухшую, мокротой грудь неба. Минут через десять после мусоропровоза к другому дому протарахтел замызганный катер, груженный мешками, досками, ящиками. Долго приноравливался боком к узкому дощатому причалу. Наконец, примостился, и паренек в таком же прорезиненном, блестящем от дождя плаще,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 И поразилась. Очень точно указаны были границы владений колен, обозначены имена и Егуда, Менаша, Дан, Реувен и Сахар, и вся страна называлась.